Глава 7. Распахнув глаза, я резко села и сощурилась от яркого солнца. Первое, что сделала, прижала руки к груди, ощутив на себе не только сорочку, но и тёплый стеганый халат. Выдохнула с некоторым облегчением и только после осмотрелась в спальне Сойера. Его вечерняя... «Ложись!» прозвучало приказом, не требующим возражений. «Но я все равно попыталась, лепетала что-то невероятное невероятном благородстве Кендана, мол, такой порядочный мужчина не станет пользоваться шатким положением девушки, которой некуда деваться». На что получила короткий ответ, точнее, жест. Ссор властно хлопнул по месту на кровати рядом с собой и, накинув на себя одно из двух покрывал, отвернулся. «Но я все равно медленно не доверяя мужчине, которого увидела первый раз в жизни. Но последовал последний очень весомый аргумент. Поверьте, здесь гораздо удобнее и теплее, чем на полу. Приближалась я к кровати медленно и осторожно, шаг за шагом, готовая в любой момент отпрыгнуть, как от гремучей змеи. Но Кэндон ни разу не пошевелился. Поэтому решилась рискнуть и прилечь на самый краешек. Минуты текли одна за другой, и слышала я лишь стук собственного беспокойного сердца, боясь даже закрыть глаза. Но сама не заметила, как заснула. Поэтому утром пережила пару не самых приятных. Мгновений. «Но Кэндон на самом деле оказался благороден. Мало того, что он не тронул меня, так еще и ушел до того, как я проснулась. Спустив ноги, я спрыгнула с высокой кровати и босиком подбежала к окну, в котором ярко золотели солнечные лучи. Двор замка будто был покрыт искрящимся серебром. Ночью выпало много снега. Мужчины широкими деревянными лопатами расчищали дорожки, и взлетающая над ними сверкающая белоснежная пыль напоминала новогодние конфетти. Я потянулась всем телом и весело рассмеялась. Несмотря на то, что попала не весь куда, чуть не потерялся голову, скоропарительно вышла замуж и получила задание исцелить ребенка от неизвестной болезни. Чувствовала я себя великолепно. Настроение было таким хорошим, что казалось, что я смогу решить любые проблемы. Скрипнула дверь и я стремительно развернулась. Уже проснулись? В спальню вошла Элли. Она снова была с подносом, на котором стояли чашка и тарелка с чем-то съестным. Внезапно ощутив голод, я сделала шаг, но замерла, потому что сама женщина остановилась перед столиком, на который вчера поставила кувшин и положила полотенце. Казалось, служанка раздумывает, как ей быть, и я решила помочь. «Давайте я это подниму». Взяла вчерашний поднос, который оказался совсем легким, будто внутри ничего не было. «А вы поставите завтрак». Она подчинилась, но вместо того, чтобы забрать у меня ношу, принялась у задачи наглядываться. «Ах, вот они где!» Вплеснула руками и присела на корточки. Я заглянула за столик, и при виде мятых полотенцев в алых пятнах крови застыла. По спине поползли мурашки. «Что произошло?» Эльви аккуратно все собрала и сложила, потом взяла мои, из моих рук поднос. «Если понадобится, еще полотенце я принесу». Радостно заулыбалась она и, напивая что-то себе под нос, направилась к выходу. «И тут до меня дошло, что это было». Цапнув в тарелке круглое печенье, я села на кровать и, откусив, задумалась. «Значит, для Кэндона наш брак действительный». Он не только дал понять своей прислуги кто в доме хозяйка, но и постарался исценировать нашу первую брачную ночь. Вспомнив, как, когда и как потеряла невинность, я рассмеялась. «Точно! Здесь наверняка хранят себя для брака, поэтому дочь Сойера посчитала меня старой». Улыбка растаяла. Не очень приятно ощущать себя таковой. Впрочем, здесь я задерживаться не собираюсь, поэтому мнение местных меня не трогало. Это Кэндену стоит краснеть, что взял в жены такую старушку. А если бы узнали, что я не только не невинна, но и замужем успела побывать, так и вовсе бы закидали камнями. Я обхватила себе руками, решив молчать обо всем, что было в моем мире. Пусть лучше плавают в своих фантазиях и считают меня засидевшейся в девках сейрой, которая внезапно понравилась их господину. Но на самом деле я привлекала Кэндена. Проиграв в памяти свадьбу, Я дотронулась до кулона. Сэр согласился мне помочь, когда увидел украшение. Может, стоит спросить мужчину о нем. А еще узнать побольше о загадочном предсказании. Может, я найду подсказки, как помочь ребенку. И после вернуться домой. Дом. Что для меня значит это слово? Сырой подвал, в котором удалось арендовать комнату после того, как пришлось продать все, что имело маломальскую ценность. Продавленный диван, покосившийся шкаф и ящик с материалами для творчества. Вот и все мои пожитки. Скульптура, которую оценили профессионалы, так ее завтра отвезут в Центре реабилитации. Работа массажистом? Мне нравилось заниматься с детьми и получалось помогать им восстанавливаться. Но я мечтала о большем. Деньги? Нет, они пошли на уплату долга. Друзья, уверена, Наташа будет счастлива с Вадиком, невзирая на то, вернусь я или останусь в мире драконов навсегда. Так если у меня дом, в спальню заглянула Амилота. Сэйра Стенси, доброе утро. Девочка шире раскрыла двери сама, поворачивая колеса, въехала в комнату.